Глава 31. Тем временем, они... В то время, когда Алла предваряется Лео, Лео отчаянно пытается выдать себя за Алла. «Принц Арнольд, капитан спрашивает, можно ли нам не искать корабль принца Леонардо?» С новым, да? Это лево. Поэтому он сам что-нибудь придумает. Не меняйте курс. И Меня тошнит. Не беспокойте меня по бесполезным вопросам. Это ужасно. Д «Да, Ваше Высочество, как вы желаете? Лео тяжело вздохнул, когда рыцарь вышел из комнаты. Тем не менее, в комнате есть человек, который оценивает, насколько ужасно его подражание. «Это 50 очков. Если бы это был настоящий ал, он бы просто оставил все капитану». «Это так сложно». Лео бормочит и переводит взгляд на Элну. В отличие от корабля Алла, который был затянут штормом, их кораблю удалось сбежать, прежде чем его затянуло. Тем не менее... Она была в панике из-за всей тряски. Пока дрожь не утихла, она даже не заметила, что Лео поменялся местами с Алом. Однако после того, как она это заметила, она стала советником Лео. Возведенный барьер все еще стоит на месте, поэтому обычная небольшая тряска корабля не слишком сильно повлияла на нее. А пока давай-ка пройдём через это, чтобы тебя и Алло не раскрыли. Если люди узнают, что вы поменялись местами, то это будет большим скандалом. Ага. Я должен продолжать действовать. Интересно, в порядке или Nissan? Саум будет все в порядке. С ним Марк, а он довольно надежен в таких ситуациях. Проблемы здесь тебе. Верно. Я вообще не могу подражать Ниссану. К счастью, мало кто знает Алла лично. Все будет хорошо, пока ты будешь делать то, что он обычно делает. Что-то, что обычно делает Nissan. И что это такое? И Ауна, даже если ты носишь Гетры. «Я не думаю, что тебе стоит делать это при мне». Примечание частица Гетры. Рот теплых чулок, надеваемых поверх некоторые обуви. Также застегивающаяся накладка короткого накладного голенища. Лео предупреждает Элну, которая кладет ногу на ногу. На кровати. С того места, где сидит Лео, под углом, он мог видеть, что под юбкой Элны. Конечно, Элна это не особо заботила, так как ее нижнее бельё было спрятано под гетрами. Вот где вы двое отличаетесь. Если это Ау, то он никогда бы такого не сказал. Но ты выглядела слишком уязвимой. Лучше бы этого ты не делала. Да-да, я буду осторожна. на самом деле, он никогда бы такого не сказал. Тебя сразу же узнают, если ты особишь бдительность только потому, что разговариваешь со мной, понимаешь? Даже если ты это говоришь, тогда если это не Сан, что он скажет? Верно. Что-то вроде.. «Ты забыла надеть гетры?» «Или...» «Хм... Значит, сегодня на тебе белые?» «Я думаю...» «В любом случае, он сказал бы что-нибудь, чтобы получить от меня реакцию...» «А потом посмеялся бы над этим?» «Я думаю...» «Что-то вроде этого...» «Я не могу этого сказать...» Он, наверное, вообразил, что сам это сказал, и покраснев, Лео отвернулся от нее. «Это будет серьезная проблема...» Подумала Элна... Ау, который привык вести себя как лево, и лево, который нет. Большая разница, которую он демонстрирует, это его чувство дистанции и то, как он реагирует на женщину. Ау может приспособиться к своему собеседнику, но лево всегда вежлив, сохраняя определенную дистанцию. Для Лео это узкое направление, где ему приходится действовать как Ау. Даже если Ау легко стать лево, лево трудно стать Ау. Вы оба принцы, но выросли вы по-разному. Ниссан любит свою свободу, и в конце концов, лесит столько, сколько захочет. Он весь день проводил за пределами замка, но всегда по какой-то причине возвращался в слезах. Это... это просто я помогал ему, потому что его всегда односторонне избивали. Я знаю, он навсегда правильно заботился о Ниссане. Он думает, что это было больно. он Ах... вздыхает. Недавно у нее появилось ощущение, что она не может просто стоять и ничего не делать. После долгого перерыва, она захотела сделать что-нибудь, чтобы поднять репутацию Алла. Поэтому присоединилась к рыцарскому охотничьему фестивалю. Тем не менее, его дисквалифицировали. Когда Эоне было трудно решить, как ей поступить, он по неосторожности дисквалифицировал себя. все обернулось против нее. И на этот раз она пришла в надежде, что сможет хоть немного помочь, Но в конце концов, она ничего не смогла сделать. Она застряла в своей комнате, когда возникла чрезвычайная ситуация. Даже если он сказал ей, что она выучит его ноги, она не могла этого отрицать. Эуна считает хорошим то, как Алла упорно трудится, чтобы сделать Лео императором. Однако Элна хотела, чтобы самого Ау оценивали так же, как и Лео. Эуна знала, что это отличалось от того, чего хотел сам ау И из-за этого его план провалился – И все же Элна не хочет, чтобы у Аллы была такая несправедливая репутация. Однако в последнее время она начала думать, что это всего лишь ее собственный эгоизм, а он не заботился о своей репутации. Скорее, он даже изо всех сил старается опустить свою и поднять у Лео. Для Алла действие Элна это не что иное, как неприятность. Она сказала, что все это из-за такой причины, однако Лео посмеялся над ней. Ну, наверное, он так думает. А -а -а. Но я думаю, что он не считает тебя помехой. С тех пор, как она пришла, Ниссан кажется счастливым. Я думаю, что ты дала ему возможность дышать. Я думаю, что внутри он полагается на тебя. В самом деле? Я гарантирую это. Но... Но... Он все же нанял того авантюриста, хотя я была там. Желая пожаловаться, кисо пробормотала Элна. Она сомневалась, говорить ли это или нет, но решила выговорить это, поскольку представилась возможность. Сразу поняв, что она говорит о Линфии, Лева улыбнулся. Она работает с нами, чтобы спасти свою деревню. Нисон нанял ее не потому, что думал, что ты плохо выполнил работу или что-то еще. Я знаю это, но разве он не может сказать мне что-нибудь сделать? «Я думаю, что сделаю для него всё возможное». Как человек из Храброго Дома, Элна не может напрямую участвовать в политической борьбе. Такие ограничения раздражали ее. Для Элны защита Финне была редким шансом помочь Ау и Лео. Если на Финне нападут, то Император будет расстроен, если с ней что-нибудь случится. Этим можно даже воспользоваться, чтобы нанести вред оппонентам. Несмотря на это, тем, кто в конечном итоге стал мишенью, был ау. И его спас, авантюрист. Этот авантюрист теперь действует как охранник Финне, что должно было быть работой для Элны. Честно говоря, Элне это совсем не смешно. Даже когда она рассматривала возможность того, что ей придется покинуть Финне для выполнения своей миссии, она все еще не находила это смешным. «Ты дуешься?» «Я не дуюсь, я зла!» «Понимаю. Но знаешь ли, разве сан нанял Линфи не потому...» Что хотел, чтобы рядом с ним была Элна. Было бы опасно оставлять Фина одну, верно? Мы также оставили с ней Себаса на всякий случай. Почему ты можешь быть таким позитивным, Лео? Я понимаю, о чем думает Ал. Он думает, что вместо Экскорта, которому трудно передвигаться, как и мне, было бы лучше нанять умного авантюриста, который может свободно передвигаться в качестве эскорта. Да, я её похвалила. Она умная. Лева хотел было сказать, ты сама так же умна, не так ли Эуна? Но проглотила это. Конечно, Эуна очень хорошо училась. Он может сказать, что она была лучше его с детства. Однако сказанное только что слово умная Эуна не имеет такого значения. Она имела в виду способность кого-то обманывать или читать натуру людей, смекалку, необходимую для политической борьбы. Сама Эуна знает, что у нее этого нет. Можно сказать, что это ее черта характера, поэтому она вообще не хочет этому учиться. Если кто-то из Храброго дома будет знать о чем то подобном, это станет угрозой для влиятельной знати и членам императорской семьи. Храбрый дом должен быть только мечом – это основная позиция Храброго дома. Вот почему у Храброго дома нет сил выжить в столице, охваченной тайной враждой. Снаружи, а не внутри. Это правильный способ использовать силу храброго дома. У Элны есть свои сильные стороны. Я думаю, это нормально, если Элна поможет Несану в том, что под силу только тебе. Верно? Это достаточно убедительно. Я понимаю, но все еще не могу принять это. Защита Фина должна была быть моей работой. Как всегда, ты действительно ненавидишь проигрывать, не так ли? Но Линфия, наверное, не хочет соревноваться с Элной. Более того, твоя роль также не пересекается с ней. Наша фракция уступает другим. Наши союзники немногочисленны. И на нас нацелено много людей. Я могу защищаться, но Фина и Нисан не могут этого сделать. Они должны защитить людей, которых надо защищать, их как наших союзников. Я думаю, он принял решение, основываясь на этом. Если руки Элнес будут свободны, я думаю, что Ниссан будет полагаться на тебя, понимаешь? Так ли это на самом деле? Кажется, он все еще будет обращаться со мной как с помехой. Он не будет. Ты действительно упряма. Давай возьмем это в качестве примера. Сейчас единственный человек, на которого я могу положиться, это она верно? Пожалуйста, больше не дуси и дай мне несколько советов. Что мне сделать, когда я встречусь с королем Рон Дина? Серьезно, Лео, ты действительно... «Хорошо. Поскольку Ау знает только минимум вежливости, ты можешь поприветствовать его как обычно. Но не говори ничего лишнего, ладно?» «Никакой лести. Ты действительно должен поприветствовать его как можно коротко, ладно?» «Ммм, я понимаю». Таким образом, их корабль направляясь за Грандине, Они не знают, что Ао попал в беду, притворившись Лео.